Эпилог. Спустя три года. Мам, Булка проснулась, басит Сава, заглядывая на кухню. Сейчас, сын, я почти закончила, кивая на чашку чая и тарелку, на которой лежит корка от пирога. Не торопись, я отвлеку ее. Это я так, чтобы ты была в курсе. Улыбается мой почти взрослый сын, постепенно превращающийся в юношу, и уходит в детскую, откуда доносится его бубнёж. Я же спокойно допиваю свой чай, доедаю пирог, и когда иду сменить сына, сталкиваюсь у дверей с Андреем и Нелли. «Привет! Вы уже вернулись?» Целую щеку дочь, а муж сразу ловит меня в объятия, прижимаясь губами. «Да, Анна Ивановна раньше отпустила. Сказала, что завтра мы должны быть в двенадцать во Дворце культуры. Значит, будем. Не собираюсь пропустить премьеру своей дочки». «Привет!» – низко говорит Андрей – Потершись носом, а мой висок крепче обнимая за талию. Малышка не дала тебе отдохнуть. Она только проснулась, поэтому у меня даже получилось немного поработать над новой детской коллекцией. Обнимаю его и прижимаю щекой к широкой груди. После того, что принцесса устроила ночью, я думал, ты будешь спать вместе с ней, но никак не работать. В его голосе слышатся нотки возмущения. Да какое спать, когда я так переживаю перед премией? цепляясь еще крепче за мужа. Через два дня состоится премия «Дизайнер года», и я вся как на иголках, потому что с недавних пор больше специализируюсь на детской одежде. Почему-то не хочется одевать женщин, которые захотят в моей одежде влезать чужие семьи. Ты обязательно ее получишь. Мне бы твоя уверенность, вздыхаю тяжело. А еще ты там будешь самая красивая, целует меня в макушку. Ну и льстец ты, Андрей. Я теперь не та хрупкая лань, что влезала в сороковой размер. После третьих родов вес уходит гораздо медленнее, и у меня еще как минимум шесть лишних кило. — И я балдею от твоих новых форм, — сжимает мою угодицу. — А в том платье, что ты сшила, ты выглядишь как настоящая богиня, — продолжает поднимать мою самооценку муж. — Правда? — поднимая лицо кверху, заглядывая в глаза Андрею, потому что до сих пор не могу поверить, что нравлюсь ему в таком виде. — Чистейшая! Ты моя самая красивая и сексуальная девочка! — целует он меня в губы. — Фу! — раздается голос сына. — Идите в спальню! Тут вообще-то ваши дети ходят! Мы с супругом тихо смеемся, и я прячу пылающее лицо на его груди. — Ты пока умывайся, а я пойду к нашей булочке. Целую Андрея и направляюсь к детской комнате, где, по факту, наша четырехмесячная принцесса спит только днем, а ночь она проводит только в нашей спальне. Я ленивая мама, и мне не хочется лишний раз бродить по дому. Проще, когда дочка на расстоянии вытянутой руки. Захожу в детскую, где Нелли, склонившись над кроваткой, корчит рожицы нашей младшей булочки. «Мам, смотри, она хохочет!» Скашивает глаза и показывает язык, и наша младшенькая заливисто смеется. «Эля, тебе нравится, когда старшая сестричка с тобой дурачится!» Заглядываю в кроватку, и, увидев меня, дочь радостно хватает ртом воздух и дергает ручками и ножками. А я смотрю на то, какая она у нас получилась идеальная, и чувствую, как в груди прибывает молоко. «Булка!» — отвлекает от меня Эльвиру Нелли. «Смотри!» — и снова кривляется, и булочка продолжает хохотать. «Молодец!» — глажу по голове старшую дочь. «Иди перекуси, пока пирог не остыл». Нелли кивает и уходит, а я тяну руки к малышке и достаю ее из кроватки. Большие карие глаза, точь-в-точь, точь, как у Андрея, смотрят на меня с такой любовью, что я с ужасом думаю о том, что всего каких-то несколько месяцев назад ее еще не было в нашей жизни. Выспалась моя сладкая, улыбаясь малышке, и она улыбается мне еще шире. Три года назад я и подумать не могла, что мы решимся на третьего ребенка. Но после всей той истории с Алисой и Белогорским что-то в нас изменилось. Мы стали ближе, сильнее. И когда Андрей впервые заговорил о малыше, я не испугалась, но и не торопилась стать мамой снова. Все произошло в нужный момент. Тогда, когда мы снова стали близки, и наши отношения окреплены настолько, что теперь, я уверена, никто и никогда не сможет их разрушить. За дверью слышны шаги. «Ну, как мои девочки?» Андрей заходит в комнату уже без пиджака с расстегнутой рубашкой. «Отлично!» – улыбаясь ему. Он подходит, обнимает нас обеих, и булочка тут же тянет к нему ручки. «Привет, мое сокровище!» – целует он в лоб малышку, и я таю от того, как он смотрит на нашу дочь. Андрей без ума от Эльвиры и поговаривает, что неплохо бы ей родить еще компаньона для шалостей. Так как это было у наших старших детей, ведь очень скоро они покинут наш дом, уехав учиться, а потом заведут свои семьи. А в нас еще столько сил любви, что, кажется, мы готовы объять ею весь мир. Мы прошли через многое. Пережили увлечение Андрея другой женщиной, предательство друзей, угрозы, похищения. Но выстояли. И теперь наша семья – это не просто союз двух людей. Это крепость, которую не сломать. Поля, Андрей поворачивается ко мне, держа булочку на руках. Спасибо. За что? За то, что не сдалась. А я даже не представляю, что поступило бы иначе, потому что это мои любимые люди, моя семья, и за каждого из них я буду бороться до последнего вздоха. Но самое главное, я знаю, что Андрей поступит так же, если того будут требовать обстоятельства. Не могло быть иначе. И это правда. Каждая слезинка, ссора и каждое препятствие на пути к нашему счастью – все это привело нас сюда, к этому моменту, к нашей новой жизни. А впереди еще много совместных лет счастья. Конец. Читала Инга Семина.